Глава 8, часть 3. Рассказы Жукова о том, как он наступал до Барановичей – это хлестаковщина в чистом виде. В ходе игры германская армия под командованием Жукова вообще не наступала. Наступающей стороной был Советский Западный фронт под командованием Павлова. Павлов наносил удар в Восточную Прусию, на Кенигсберг, а Жуков оборонялся. Кстати, после войны Кенигсберг был превращен в советский город Калининград. Причина. Немцы на нас напали, и вот в качестве платы за агрессию мы забрали себе немецкий город. Но если бы Гитлер не напал, то все равно высшее руководство СССР под личным контролем Сталина уже в январе 1941 -го года отрабатывало способы захвата этого города. А идеологи коммунистической партии задолго до 1941 -го года обкатывали простую идею «Кенигсберг скоро будет нашим». Приятель Жукова Константин Симонов еще в 1938 году написал стихотворение «Однополчание». Смысл? Вот иду я по Москве навстречу толпа незнакомых людей. А ведь скоро мы встанем в солдатский строй в одном полку, и война нас породнит. А далее, под Кенигсбергом на рассвете, мы будем ранены вдвоем. Отбудем месяц в лазарете и выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступления боев жестокая страда». И так далее в том же духе. Мотив ярости благородной звучал в наших стихах и песнях задолго до того, как Молотов и Риббентроп подписали Московский пакт о разделе Европы и начале Второй мировой войны. Этот самый Симонов был не просто поэтом, но сталинским любимцем, ибо говорил только то, что нужно вождю. И именно в данный момент. А последствия вот какие в Воздушно-десантном корпусе генерала-майора Безуглова в Даугавпилсе и в 1-й бригаде морской пехоты полковника Терентия Парафила в Лепае в мае 1941 -го года вдруг появилось особенно много поклонников творчества Константина Симонова. В бараках десантных батальонов стихотворением «Однополчане» были обклеены все стены.